Глава 9. Следы Титаника. Ипалит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал гудморн и направился к котливу, находившемуся тут же в дворницкой. Примечание. Котлив, находившемуся тут же в дворницкой, он умывался, Так, в рукописи. Отливами в Одессе, то есть в родном городе авторов романа, да и вообще на юге, именовали канализационные стоки в полу. Делали их в нежилых помещениях, там, где не было водопровода, и обычно над отливами вешали рукомойники. Канализационный сток прямо в Дворницкой – деталь весьма существенная. Значит, после Воробьяниновской модернизации особняка, упомянутой в главе пятой, Дворницкая, как и другие комнаты для прислуги, осталась без водопровода –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 На Малой орнаутской было множество мастерских, где кустарным образом изготавлялась мнимо-контрабандная парфюмерия. Конец примечания. Читал. А вот это маленькими буквами. Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пены и керосином волосы надо не вытирать, а сушить на солнце или у примуса. Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой липой? И Полит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться. «Выдайте рубль героя Труда», — предложил Остап, — «и, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем. Подожди, отец, не уходи, дельцы есть». Примечание Героя Труда. Почетное звание Героя Труда установлено правительством СССР 27 июля 1927 года Но само словосочетание бытовало и ранее, воспринималось оно как специфически советская идеологическая и языковая новация, потому часто встречалось в юмористических текстах. Конец примечания. Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году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 Но тут Курочкин, слышали? Замечает, что все орловцы начинают менять масть. Один только маклер, как Дуси, не меняет цвета. Примечание. Знаменитый жулик. Тут Курочкин слышали, замечает История, рассказанная Бендером, типичный беговой, то есть и подробный анекдот предреволюционных лет. Что до Курочкина, о котором Воробьянинов непременно должен был слышать, то, вероятно, имеется в виду С.И. Уточкин, годы жизни 1876-1915, один из первых русских авиаторов, земляк авторов романа, первоначально получивший известность как «велогонщик». Он не случайно оказался столь наблюдательным. Велогонки в начале века часто проводились на ипподромах. Там же гонщики тренировались, почему и были, что называются беговыми завсегдатаями. Конец примечания. Скандал был неслыханный. граф дали три года. Оказалось, что Маклер не орловец, а перекрашенный метис. А гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково? Вот эта красочка, не то что ваши усы.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 Примечание. У Аристида Бриана... арестид Бриан, годы жизни 1862-1932, министр иностранных дел Франции в 1925-1932 годах. Карикатуры на длинноусого вождя международного империализма часто появлялись в советских газетах и журналах. Конец примечания. Но жить с такими вот ультрафиолетовыми волосами в советской России не рекомендуется. Придется сбрить. «Я не могу!» — скорбно ответил Ипполит Матвеевич.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 Примечание Бабарыкина, известного автора-куплетиста. Вероятно, речь идет о п д Бабарыкине, годы жизни 1836-1921, плодовитом прозаике народнического направления, который, однако, не был куплетистом. Говоря о сходстве Воробьянинова и Бабарыкина, Бендер имеет в виду обширную лысину и пенсне, конец примечания. И Полит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами,